Некто говорит, что пыжится общество напрасно, а фигуранты светской хроники, как были провинциальным быдлом, так быдлом и остались. Свиное рыло не спрячешь, хоть ты поп читай, хоть в Куршевель катайся. Вероятно, подобное заявление было бы воспринято как злобная клевета. Зря.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 Они не видели в историях с и Зиновьевым сходства. Были уверены, что это разные истории. С Чаодаевым поступили нехорошо, а вот они, наговаривая на Зиновьева, лишь воздают неприятному человеку по заслугам. Ведь это вопиющая разница. Чадаев за западный образ жизни, а Зиновьев против. Приличные люди обязаны выражать свои убеждения в конце концов.